Студия «Медиакнига» представляет «Елена Безрукова. Наследник для Жестокого». Читает актриса Эмма Бородина. Глава первая. Преодолев довольно длительный путь, машина остановилась. Я завертела головой, пытаясь хоть что-нибудь понять, но с повязкой на глазах это просто невозможно было сделать. Несколько пар сильных рук подхватили меня под локти и вытащили из салона, а потом практически понесли над асфальтом, словно я вообще не имела веса. Они шли так скоро, что я не успевала перебирать ногами в белых туфлях на высоченной шпильке и путалась в огромном количестве кринолиновых юбок. И если бы мужчины не держали меня, уже обязательно бы клюнула носом в асфальт. Мы прошли по какому-то помещению и поднялись по лестнице на второй этаж. Эта информация не принесла мне пользы, так как я в принципе не понимала, где я вообще находилась и зачем. Тело трясло мелкой дрожью от мыслей и догадок о том, что теперь со мной сделают и кому я попала. В голову лезли только страшные и очень страшные мысли, потому что хорошие люди не крадут чужих невест. Так делают только бандиты, которые не боятся законов и статей о похищении людей». В очередном помещении мы остановились и меня отпустили. Впрочем, со связанными руками и закрытыми повязкой глазами. В свадебном наряде я бы все равно далеко не убежала. «Гор, вот она», — сказал мужской голос справа. «Оба вон», — услышала я еще более низкий и холодный тембр и уставилась впереди себя, хотя, конечно, сквозь ткань на глазах я не могла видеть обладателя этого голоса, который заставил дрожать меня еще сильнее. Этот мужчина здесь главный, понятно лишь по тону и обращению с персоналом. Послышался топот ног, хлопок двери, затем тяжелые шаги по ковру, которые приближались ко мне, а потом остановились в считанных сантиметрах. Я робко повела плечами, словно мне было холодно, боясь узнать, кто стоит прямо передо мной. Даже с закрытыми глазами я ощущала его. Энергетика чужого мужчины страшная, очень подавляющая потянула к себе ближе связанные спереди, уже соднящие от веревок руки, словно они могли меня закрыть от него и спасти. Дернулась, почувствовав движение возле своей головы, и ткань, закрывающая глаза, опала на пол. Они тут же заболели от яркого света после повязки. Моргнула несколько раз, чтобы сфокусировать взгляд. Сначала я увидела перед собой дорогие начищенные ботинки, затем брендовый костюм, а потом и ледяные глаза, что пристально изучали меня. Красивый мужчина, высокий и большой. Даже на шпильках я была на голову ниже и тоньше в разы, не выдержала его цепкого взгляда и опустила ресницы. Мужская рука властным движением заставила меня снова посмотреть на него. Он еще не разглядел меня и отпустить готов не был. Господи, ну почему он так смотрит? Он пугает меня. Снова затрясло. «Зачем я здесь?» Решилась я задать вопрос, несмотря на панику внутри. «Кто знает, когда он придет сюда снова?» «Мне необходимо понимать хотя бы малую часть того, что происходит. Только хозяин дома способен объяснить мне хоть что-то, если, конечно, пожелает. Для чего-то же меня сюда привезли?» Значит, скоро прозвучат и требования. Мужчина продолжал хранить молчание. Он убрал руку с моего лица. «Что вы хотите от меня?» — снова спросила я, не поднимая на него глаз. Я просто боялась встретиться с этими черными глазами еще хоть раз. Похититель смотрел в упор из-под сдвинутых на переносице бровей. Он все же соизволил ответить. «Мне нужен твой жених». Ничего не понимая, хлопала ресницами. Я стояла посреди спальни чужого дома в свадебном платье и фате, так и не доехав до ЗАГСа. «И что вам от него нужно? Причем здесь я?» «Деньги», — ответил мужчина, которого раньше я никогда не встречала. «А ты? Живой залог? Приманка». На время я замолчала, никак не принимая, что это не боевик по телевизору, а моя реальность. «А если мой жених не заплатит?» — спросила я и больно закусила нижнюю губу в ожидании ответа. «Значит, заплатишь ты». «Но молчи». «Говорить будешь, когда я позволю». Оборвал он меня на полуслове. Жесткие пальцы снова подняли мое лицо вверх. Темные ледяные глаза снова прошлись по моему лицу, словно я товар на рынке, и остановились на моих губах. «Красивая». «Очень». Теперь я понимаю, за что готов был платить твой жених, и если он не захочет отдать деньги, то заплатит чем-то гораздо более дорогим». Он опустил руку, позволив мне снова уставиться на ковер. «Располагайся, Ясмин», — отступил он на шаг от меня, — «и запомни, ты не в гостях, ты в плену». «Меня выкрыли прямо из свадебной машины и привезли сюда. И что теперь будет?»